Глава 48. восьмая Огюст приехал на премьеру нового балета вместе с герцогиней. Он был доволен билетами, первая ложа от сцены, и не успел сесть на место, как был встречен овацией публики. Обрадованный, он слегка поклонился и прошептал, обращаясь к герцогине, «Никогда не думал, что я такой знаменитый». Огюст с нетерпением ждал главного номера программы — балета «Послеполуденный отдых фавна», сюжетом которому послужила поэма Малярме. «Как бы удивился Малярме», — подумал он, — «если бы знал». Огюст не ждал многого от музыки. Ему редко нравился Дебюсси. Несмотря на то, что они были друзья, его привлекал талант Нижинского и вся труппа. В соседней ложе Огюст увидел Климонсо и спросил, что слышно о музее? «Ничего, абсолютно ничего. Этот вопрос никогда не решится. Терпение, мэтр, терпение. Мы пришли посмотреть на Нижинского». Свет потух, и зал замер. Огюст увидел Нижинского, «Фавна». Он казался ему получеловеком-полуживотным. Прочувствованное, смелое искусство танцора очаровывало. Нежинский закончил в полнейшей тишине. Занавес опустился, публика разделилась на две части. Половина зала неистово аплодировала, другая свистела и шикала. Огюст не вытерпел, вскочил на ноги и стал громко аплодировать. Балет был повторен на бис. — Огюст поспешил за кулисы и, восторженно обняв Нежинского, воскликнул. «Мы с вами собратья, дорогой друг! Собратья! Ваши танцы — это скульптура в движении!» Придя домой, он уснул и во сне видел танцующего фавна, представляя его себе в мраморе. На следующий день газета «Фигаро» поместила разгромную статью о фавне — который разразился сам владелец газеты и ее редактор Кальмет. Огюст с негодованием читал. «Те, кто говорит об искусстве и поэзии применительно к фавну, просто издеваются над нами. Это нельзя назвать ни изящной миниатюрой, неосмысленным спектаклем. Перед нами фавн невоздержанный» с отвратительными движениями, полными грубой чувственности и жестами в высшей степени бесстыдными, больше ничего. Недвусмысленная пантомима, которую разыграла это неприглядное животное, уродливое спереди и еще более уродливое в профиль, была встречена по заслугам неодобрительными возгласами публики. Такого Огюст не мог стерпеть. Он воспринял это как нападки на него самого, и когда по Парижу распространились слухи, что полиция запретит фавна, потому что газета Фигаро заклеймила его как непристойный спектакль, он еще больше возмутился. С помощью друзей Роден написал взволнованный ответ Фигаро, в котором горячо защищал спектакль. Его статья появилась на следующий день на первой странице Матен, главной соперницы Фигаро. Огюст особенно радовала та часть статьи, где говорилось, «Сегодня мы увидели Нежинского, обладающего одновременно талантом и настоящей школой. Его искусство так богато и разнообразно, что граничит с гениальностью. Великолепно гармония его мимики и пластики». Все тело его выражает то, что диктует ум. Нижинский обладает красотой античных фресок и статуй. Он тот идеальный натурщик, о котором мечтает каждый художник и скульптор. Когда поднимается занавес, и Нежинский лежит на скале, вытянувшись во весь рост, поджав под себя одну ногу и играет на флейте, кажется, что перед вами статуя. Движение его волнующе выразительны, когда в конце он бросается на землю и страстно целует брошенную вуаль. Каждый артист или художник, по-настоящему любящий свое искусство, должен обязательно посмотреть этот спектакль великолепное олицетворение идеалов красоты Древней Греции. В тот же день Нежинский посетил Родена, чтобы выразить благодарность за горячую защиту, и скульптор был поражен наружностью танцовщика. Неужели этот маленький, хрупкий, незаметный человек в будничной одежде и есть тот самый Фавн, который так очаровал его? Нежинский выразил желание позировать, и Огюст согласился. Позируя, Нежинский, возможно, окажется совсем иным, и удастся создать неплохую скульптуру. Огюст несколько успокоился. Но на следующий день его ожидал новый удар. Он сделался мишенью яростных нападок. Кальмет, воспринявший его защиту Нежинского как личное оскорбление, написал в своей газете. «Я глубоко восхищаюсь Роденом, как одним из наших самых прославленных и талантливых скульпторов. Но я не согласен с его суждениями по вопросу о театральной этике. Достаточно вспомнить, что, вопреки общественному мнению, он выставил в бывшей церкви Святого Сердца и в залах отеля Бирон этого бывшего монастыря целую серию предосудительных рисунков и непристойных набросков, которые своей откровенностью и бесстыдством превосходят фавна, справедливо освистанного в театре шатле. Я могу прямо сказать, что патологическое кривляние танцовщика на сцене в тот вечер возмущает меня меньше, чем спектакль в старом монастыре Святого Сердца, с участием целого полка истерических поклонниц Родена и самовлюбленных снобов. Кажется невероятным, что правительство, другими словами, французские налогоплательщики, приобрело «Отель Берон» за 6 миллионов франков только за тем, чтобы разрешить богатейшему из наших скульпторов жить в нем. Это действительно скандально» и долг правительства — положить этому предел. Удар был ужасный. Огюст чувствовал, что окончательно лишился прав на отель. Он не сомневался, что теперь его выселят, и что судьба музея висит на волоске, если только не удастся уговорить Фигаро изменить свой враждебный тон. Париж и захлестнула волна благочестия. Многие, в том числе официальные чины, смотрели на Родена как на сластолюбивого старого сатира. Его работы высмеивались, и карикатуры на них появлялись в газетах. Началась кампания за немедленное выселение его из отеля «Берон». Герцогиня считала, что существует лишь один способ спасти положение. «Огюст, ты должен извиниться и отречься от написанного в матен». Он не стал с ней спорить. Слишком он был утомлен, болен и отягощен годами, чтобы вступать в борьбу. И герцогиня сама сочинила письмо в Матен, в котором Огюст отказывался от защиты Нежинского. Письмо она подписала его именем. Рильки испугался. «Мэтр, вы не пошлете это письмо». Огюст сидел не произнося ни слова, подавленный сознанием тщиты людских усилий. Герцогиня торжествующе посмотрела на Рильке и отослала письмо. Матен, которая уже заняла определенную позицию, не опубликовала опровержение Родена. Огюст, поняв, что это к лучшему, потребовал вернуть письмо и уничтожил его. Но когда Рильке обвинил во всем герцогиню, Огюст прервал его — Я сам продиктовал письмо Райнер и разрешил подписать моим именем. Вы слышали какие-нибудь новости о музее? Как вы думаете, они меня выселят? Думаю, что не выселят. У вас еще есть влиятельные защитники. Большинство никогда не узнает о письме герцогини, о моем письме. Я разрешил послать его». Он печально подумал, что допустил две ошибки в своей жизни, которых всегда будет сожалеть. Послал это письмо и отказался выступить в защиту Дрейфуса. — Как бы там ни было, — сказал Рильке, желая ободрить метро, — многие за создание музея Родена. Такие влиятельные люди, как Клемансо, Пуанкаре, Бриан. Огюст горько улыбнулся и сказал, — Райнер! Я давно уже научился не полагаться на политических деятелей. Он сочинил заявление, которое появилось в газетах на следующий день. «У меня нет времени отвечать на все нападки мосье Кальметта. Я восхищаюсь искусством Нижинского и считаю его идеалом гармонии. Он выдающийся танцовщик. Надеюсь, что такой шедевр, как балет, послеполуденный отдых фавна будет понят и оценен по достоинству, и что для всех без исключения людей искусства это зрелище станет образцом истинной красоты. Герцогиня заявила, что это безумие, предательство по отношению к ней, но он не стал ее слушать. Рильке поздравил мэтра. «В его возрасте остается только работа», — думал Огюст. Он готовился лепить Нежинского и не допускал никого к себе в мастерскую. Его не выселили из отеля, как он ожидал, но он был уверен, что когда срок аренды истечет, ее больше не продлят. Он не пускал в мастерскую и герцогиню, сказав, что должен работать в одиночестве, но окончательно с ней не порвал, хотя и собирался». Нежинский пришел на первый сеанс в сопровождении Дягилева, которого забавляло огорчение скульптора по поводу разгоревшихся разногласий. Импрессарио рассмеялся и сказал, «Профавнисты, пророденисты, антифавнисты, антироденисты, пусть себе кричат, мэтр! Слава наша от этого только растет!» Нежинский согласился позировать три вечера в неделю, пока Роден не закончит скульптуру. Хотя Нежинского и предупреждали, как медленно работает Роден, он был ему так благодарен за поддержку, что готов был на все. И все же Нежинский растерялся, когда Огюст попросил его позировать обнаженным. Он смущенно спросил, «Это ваше обычное условие, мэтр?» «Конечно. Оно было известно всем». Тело Нижинского показалось Огюсту маловыразительным. Но когда он двигался или позировал, лежа, вытянувшись, как в начале балета, его тело оживало. К концу первой недели они стали друзьями. Огюст заметил, что Нижинский робеет, когда говорит, неуверенно подбирает слова, но загорается внутренним огнем, когда позирует или двигается. Для Огюста работа была пробуждением. Он снова обрел себя. Статуя Фавна была для него воплощением его пластического искусства, как сам Нежинский — воплощением движения. Теперь его дни были наполнены только ваянием и успокоительной тишиной. Они понимали друг друга без слов. В мастерской царило лето, сияло яркое солнце, и Фавн, нежась, возлежал на скале. Огюст наслаждался работой, природой, преклонением Нежинского. Они так увлеклись работой, что Нежинский согласился увеличить число сеансов до пяти в неделю.